19 ноября четверг с громким стуком захлопнулась входная дверь и по квартире мягкими пушистыми лапками прошлась умиротворяющая тишина аника осталась дома одна она лежала в кровати зарывшись головой в подушку и подтянув колени к подбородку под одеяльник промок холодным липким потом Аннике было страшно. Ангелы бессильно тянули свою бесконечную песню. Сегодня она должна встать и выйти хотя бы для того, чтобы забрать детей. Она никогда не могла поболеть в свое удовольствие. Томас не привык за них отвечать, не привык отвозить и забирать детей, готовить еду, читать вслух и укладывать их спать. От всех этих нагрузок он становился упрямым и раздражительным, и Аннику начинала мучить совесть. Она еще глубже заползла под одеяло. «На свете случаются и гораздо худшие вещи», — подумала она. «Дети могут заболеть. Томас может ее бросить. Газета может разориться. В Ираке может начаться война. Все это было намного хуже». То, что происходит, — это сущие пустяки. Но что-то ведь ее мучит. Пошатнулось доверие к ней как к профессионалу. Она положилась на Щумана, поверила в его рассудительность. Что-то случилось, либо с ним, либо с ней. Может быть, с ними обоими? Может быть, все дело в этой истории? Она, наверное, оказалась им не по зубам. Или она так и застряла в том туннеле? Она понимала, что существует и реальная альтернатива. Не потеряла ли она способность отличать существующее от возможного? Не утратила ли она действительно чувство и понимание реальности? Она накрылась одеялом с головой и впустила в голову потайные мысли. Они вошли в голову, выстроились в боевой порядок. И когда она всмотрелась в них, то поняла, что они совершенно безопасны. В этой истории нет ничего особенного. А она, Анника Бэнгтзн, права. В ней действительно ничего нет. Раньше Щуман, возможно, и был прав, но теперь он ошибается. Она отбросила одеяло и вдохнула полной грудью. Как была, голая, она прошмыгнула в ванную сходила в туалет, почистила зубы и сразу приняла душ. В квартире, без Томаса и детей, было непривычно пусто. Она остановилась на пороге кухни, скользнула невидящим взглядом по остаткам завтрака, оставленным на столе мужем и детьми, потом прислушалась к шумам и шорохам, которые она не воспринимала, когда все были дома, и она переставала быть личностью, становясь чистой функции, когда она поднималась к чему-то большему, чем ее «я», мелкие и несущественные нюансы бытия не проникали в ее мозг и сознание. Она была ответственной за жизнь и в этом качестве парила над шепотом и криками. Только дикой рев по поводу жизненно важных проблем, таких как «еда», «ленты» или «где мой тигр» мог дойти до ее сознания. Теперь же она была сидящим на больничном листе собственным «я», ушибленным и безмозглым, использованным по назначению репортером с истекшим сроком годности. Она утонула в нюансах, прислушиваясь к ним с тупым изумлением. Глухо, монотонно и основательно гудел холодильник, на полтона ниже, чем вентиляция в соседнем здании. Из вытяжной трубы, расположенного там ресторана, несло чадом подгоревшего жаркого приготовленного на обед. Шипели и стонали автобусы, отправлявшиеся от остановки вниз по Хантверкаргатн, от пожарной части на Кроунбергарпаркен, раздавались звуки удаляющихся и приближающихся сирен пожарных автомобилей. Ее вдруг охватила паника. Я больше так не могу. Все мышцы тела напряглись так, что стали каменными. Она перестала воспринимать звуки, потеряла способность связано мыслить. Осталось только одно страшное предчувствие. Никакой опасности нет строго сказала она себе, «тебе все это просто кажется. Я не задыхаюсь. Наоборот, это гипервентиляция. Это пройдет. Надо просто подождать, отнестись к этому спокойно». Пол внезапно приблизился. Она поняла, что стоит на четвереньках и почему-то заглядывает под посудомоечную машину. «Он уничтожил меня как человека», — подумала она. Понимание этого вернулось во всех красках. «Щуман ценил меня не только как репортера. Он всегда уважал меня как личность. Никогда прежде он не позволял себе такого. Наверное, его так сильно прижали» что он был вынужден принять волевое решение, чтобы его приняли. Меня не приняли. Теперь он не может за меня драться. Это слишком дорого ему обойдется. Она встала, увидела на колене синяк. Слишком много кислорода она вдохнула, отчего и упала на все четыре. Панических атак у нее не было много лет. После рождения детей и до эпизода с террористом в туннеле приступов вообще не было. Теперь они возобновились. Правда, случались они теперь нерегулярно и сопровождались страшным предчувствием, как будто должно было произойти что-то ужасное. «Мне, наверное, надо попить таблетки счастья», — подумала она. Она знала, что Анна Снапхане частенько достает такие таблетки из зеленой баночки, что стоит у нее в ванной в квартире на Лидинге. «Но все это фантазии», — решила она. «Я предаюсь моим собственным страхам. Это же просто мозговые призраки». Это тролль, который боится света. Избавься от них. Просто смотри, как они приходят, а потом исчезают. Она встала, уперлась руками в край посудомоечной машины и стала ждать, когда придут в норму газы крови. Она знает, что правда. Есть несомненная связь между Раганвальдом, министром культуры, преступлением на F-21 и убийствами журналиста, мальчика и провинциального политика. Она также ясно поняла, что ей ни под каким видом не разрешается больше рыться в этом деле. «Я не желаю больше слышать этот вздор». «В рабочее время», — подумала она. Если я позвоню по нескольким телефонам, пока сижу дома на больничном, то это не в счет. Она пошла в спальню, оделась, вернулась на кухню, сварила себе кофе и села за стол. Посуду, оставленную Томасом и детьми, она убирать не стала, просто сдвинула тарелки и чашки на край стола и расположилась за ним с кружкой кофе, блокнотом и шариковой ручкой с логотипом объединения общин. Надо больше узнать о террористе и министре культуры, чтобы увидеть, связывает ли их нечто большее, чем просто помовка много лет назад. Интернет у нее дома был, но с устаревшим модемом. Томас хотел установить широкополосный, но у него вечно не доходили руки, так как пока и старый модем работал вполне сносно. «Просмотреть церковные книги», — записала она в блокнот, «выяснить, что можно об окружении и родителях, прочитать все, что возможно, о публичных выступлениях министра культуры, начать с должности, потом копнуть поезд, представительства, заявления, записи в реестре недвижимости, в реестре предприятий и так далее. Почитать об это и ластодианстве. Она окинула взглядом короткий список. На сегодня хватит. Она пододвинула к себе телефон и набрала номер общины Сатта Ярви. Выяснилось, что такой общины и населенного пункта уже не существует. Тогда Аника запросила номера всех общин в округе паэла и получила номер телефона административного центра с номерами в Юнесуандо и Теренгде. Сад Таярови принадлежал округу Пайала. Йоран Нисен родился 2 октября 1948 года. Он был единственным ребенком его и Элины нильсон Мать была вписана в церковную книгу 18 января 1945 года. Место ее рождения – Кексгольм. Родители ее рано поженились 17 мая 1946 года. Отец умер в 1977 году, мать – в 1989. Она записала данные в блокнот и поблагодарила за сведения. Кэксгольм. Так или иначе придется выйти в сеть. Другое название – Кякисалми. Город находится на реке Воксе, вместе месте ее впадения в Ладогу на корейском перешейке, недалеко от старого шведского города Выборга в нынешней России, другими словами. Она зашла на сайт администрации Лена Лулео и нашла историческую справку об этом районе. Осенью 1944 года в Карелию вошли советские войска, и вся область опустела. Местное население, около 400 тысяч человек, бежало в Финляндию а многие еще дальше в Швецию. Она внимательно смотрела на экран. Этническая чистка, подумалось ей. Явление старое, как мир, просто для него придумали новый термин. Имеет ли это какое-то значение? Важно ли, что мать террориста в свое время бежала от русских солдат? Непонятно. Может быть. Она вышла из сети и позвонила в администрацию общины Нижнего Лулео. Такие разыскания всегда легче делать по телефону. Собеседники не видят жадного и любопытного, как у Гиены, Аскала. Карина Бьернлунд родилась 9 сентября 1951 года. Она была вторым из троих детей Четы Хильме и Хельге Бьернлунд, Супруги разошлись в 1968 году. Мать состоит во втором браке, живет в Луллео на Стургаттен. Отец умер. Братьев Карины зовут Перр и Альф. О чем это говорит? Ни о чем. Она поблагодарила ассистента общины и суетливо поднялась со стула, невидящим взглядом окинула квартиру, Потом снова придвинула к себе телефон и позвонила в Норландстиднинган. «Ханс Блумберг в отгуле», — сказала их мурая тетка на коммутаторе. «В любом случае, соедините меня с архивом», — торопливо сказала Аника, боясь, что сейчас ей начнут вешать на уши лапшу про ЕС. В архиве ответил молодой женский голос. «Я знаю, что руководство решило тесно сотрудничать с Квэлспрессен, но никто не спросил нас, можем ли мы это делать», — нервно сказала она. «Я могу дать вам наш пароль. Вы войдете в систему и сможете работать в нашем архиве». «Если она немного расслабится, то станет такой же, как Ханс», — подумала Аника. «То, что я ищу». «Находится не в компьютерном архиве», — сказала она. «Я ищу самые ранние материалы относительно Карины Бьернлунд». «Кого? Министра культуры? У нас этих вырезок наберется на пару десятков миль. Мне нужны самые ранние. Сможете прислать мне их по факсу?» Она продиктовала номер своего домашнего телефона и постаралась надежно записать в мозгу, что надо не забыть запустить факс. — Сколько прислать? — Первую сотню. Аника задумалась. — Пришлите первые пять. В трубке как будто подул ветер. Раздался тяжкий вздох и недовольное фырканье. — Ладно, но не раньше обеда. они попрощались Ионика пошла на кухню, убрала остатки завтрака, посмотрела, что лежит в холодильнике, поняла, что на ужин сможет приготовить куриное филе в кокосовом молочке. Потом она обулась, зашнуровала сапоги и потянулась за курткой. Надо выйти подышать воздухом. В доме 7.11 на улице Флеминга Она купила разогретые в микроволновке пирожки с шампиньонами и беконом и съела их, держа в целлофановой обертке, пока шла в город по Королевскому мосту. Картонный стаканчик она бросила в урну на перекрестке улиц Вазы и Королевской и быстро пошла в Хеттергет, но замедлила шаг на Дроттингаттан, единственной прямой, как в континентальной Европе, улицы, где царило смешение святого и инфернального, где можно было встретить всех — уличных ангелов, трубодуров, шлюх и замерзающих бездомных, занимавших все пространство между торговыми дворцами, светящимися гирляндами и проезжей частью. Она вторгалась в эту тесноту и тотчас прониклась общей болью. Ее толкали проходившие мимо люди, и Анику охватила сентиментальная меланхолия при виде стиснувших зубы мамаш, толкающих перед собой скрипящие детские коляски, группок молодых красивых иммигранток из пригородов, сбежавших подальше от своего общежития с их высокими каблуками и звонкими голосами, развивающимися волосами, расстегнутыми куртками и вызывающие обтягивающими свитерами. Она смотрела на важных нервных мужчин с обязательными портфелями, облизывающихся парней в лыжных канадских куртках, туристов, продавцов сосисок, смотрела на разносчиков товаров, на сумасшедших и наркоманов. Она растворилась в них, смешалась с ними может быть, даже нашла свой родной дом на дне этого огромного на удивление мирного колодца. Это разве не та, что сидела в туннеле с террористом? Это она. Смотри. Она точно была в туннеле, её показывали по телику. Она не обернулась. Все эти перешептывания — вещь приходящая. Тот, кто достаточно долго просидит на берегу реки увидит, как мимо проплывут трупы его врагов. Скоро никто не вспомнит о событиях в туннеле, а сама она смешается со всеми прочими людьми на дне колодца. Она, как поседевшая снежинка, будет опускаться все ниже, все глубже, все ближе к иллистному дну, и вскоре ее перестанут замечать. Она остановилась у стеклянной двери дома номер шестнадцать, возле неприметного входа в департамент одного из правительственных ведомств. Оконные переплеты сияли начищенной медью, за большими стеклами виднелись ухоженные пальмы в катках, а в аквариуме из пуленепробиваемого стекла стоял охранник в форме. Аника открыла двойную дверь, стряхнула слякоть с подошв на мраморный пол и подошла к охраннику со стыдливым чувством нарушителя границы, пытающегося подползти, к чужим тайнам. Она постучала пальцем по микрофону в закрытой двери. «Он работает», сказал пожилой мужчина за стеклом. Аника видела, как он шевелит губами. Голос доносился слева из скрытого динамика. «Очень хорошо», произнесла Аника, попыталась улыбнуться и наклонилась к микрофону. «Я хочу посмотреть почту Карины Бьернлунд, Так она и сказала. «Да, шпион здесь. Вот он. Сейчас он будет рыться в мусорных баках и почтовых ящиках». Мужчина взял в руку трубку и нажал какую-то кнопку. «Садись и жди, а я позвоню в регистратуру».